Глава в о с е м н а д ц а т а На встречу с моими будущими партнерами я опоздала. Елена и Нинель уже прибыли к господину Гольдману и, расположившись в его кабинете, пили чай. «Прошу прощения за задержку», – извинилась с порога, «но у меня уважительная причина – боролась за счастье своего управляющего». «Вот как?» – графиня н о в о с т р и л а ушки. «Это каким же образом? Самым натуральным. Не позволило разъяренному отцу сделать новобрачную у д о в о й Но давайте об этом позже поговорим. Я и так вас задержала». «Ну уж нет! Рассказывай, Яра!» – возмутилась Нинель. «Я же теперь умру от любопытства. Да и Льву Соломоновичу и Елене, думаю, тоже будут интересны подробности. Ты сумела нас заинтриговать. Да, там и рассказывать особенно нечего. Я отмахнулась. Но раз вы настаиваете, случилось следующее. С пересказом истории я уложилась за пару минут, а дальше последовали расспросы от Нинель, вытащившей подробности, о которых мне в голову не пришло задуматься. С таким напором уже к вечеру весь город будет в курсе любовной истории управляющего и хозяйской дочки. Если бы не присутствие господина Гольдмана, то мы бы запросто забыли, зачем собрались. Лев Соломонович вовремя посуетился и раздал нам образцы договора о партнерстве. Отец просил ничего не подписывать без согласования с ним. Нинель задумчиво пробежалась глазами по листам бумаги и списанным убористым почерком. «Но я уже взрослая, чтобы самостоятельно распоряжаться деньгами». Лев Соломонович. Вы ведь уже все тщательно проверили. Полагаюсь на вашу порядочность и безупречную репутацию. Газумеется, договор защищает интегесы всех стагон, учитывает степень участия и господеляет доли возможной гибели с учетом вложений. п этом каждый из вас может погадать или выкупить долю другого участника, если в том возникнет необходимость», – охотно пояснил мужчина. Причин не доверять господину Гольдману у меня тоже не было, так что я первый поставила подпись на документах. Затем Елена решилась, и последний подписала Нинель. «Поздговляю, теперь вы п о г н ё г ы объединённого!» Тавагищество Нея. Пгетгагаю отметить это событие. Управляющий юридической конторы уладил последние формальности и зарегистрировал наше соглашение, заверил магическими печатями, после чего информация о Новом Союзе ушла в торговый приказ. В соседней комнате сотрудники конторы организовали шампанское и стол с закусками. Ради такого случая, Я пригубила бокал, как и Елена, которой тоже противопоказано спиртное. Магия и алкоголь плохо сочетаются. Нинель позволила себе чуть больше, но тоже не стала злоупотреблять. С разрешения хозяина кабинета мы расположились за столом, чтобы обсудить возникшие идеи и планы по их воплощению в жизнь. Между прочим, удобно обсуждать деловые вопросы в юридической конторе, потому что большинство проблем решались тут же, при помощи вежливых сотрудников и с их незримым сопровождением. Сперва мы определили, какие ценовые категории товара будем выпускать, сошлись на том, что первое время это будет элитное белье и эксклюзивные материалы. Как только дело пойдет, можно будет расширить ассортимент до дорогого, но все же доступного большинству обеспеченного населения. И массовый пошив рассмотрим через полгода-год, когда заработаем имя и встанем на ноги. Не менее важный вопрос состоял в том, как рекламировать продукцию. Как ни крути, а нижнее белье – сегмент одежды. Без моделей, которые бы продемонстрировали его на себе, не обойтись. Значит, необходимо организовать показы и подать идею так, чтобы она не выглядела вульгарной в глазах общества. Мага снимков и публикаций в журналах недостаточно. Нужно еще нанять девушек с хорошей фигурой и внешними данными, которые согласились бы разгуливать перед посторонними в неглиже. Допустим, мы найдем желающих среди мещанок, актрис и женщин с низкой социальной ответственностью. А дальше что? Обязательно ведь кто-нибудь назовет нашу деятельность развратом и станет чинить препятствия. Куда ни кинь тонкая грань, которую ни в коем случае нельзя разрушить. Однако же пасовать перед первыми же трудностями мы не собирались. Для начала нам требовалось подобрать салон с торговым залом и залом для показов, с подиумом и зрительскими местами, кухней и жилыми комнатами. Помимо этого, в здании должны быть помещения для работы и отдыха, склады для товаров и хозяйственные кладовые, кабинет руководства». Плюс ко всему удобный подъезд и место р а с п о л о ж е н и е ну и парочка запасных выходов не помешает на случай особых клиентов, желающих сохранить инкогнито. С этой сложной задачей нам взялся помочь Лев Соломонович, а Елена сразу погрузилась в работу, создавая прототипы моделей по моим наброскам и на ходу придумывая собственные варианты. Нинель помимо финансового обеспечения Взяла сорганизовать ь первый показ и собрать значимых лиц Воронежского княжества. На себя я взвалила непростой вопрос с созданием уникального лакомства, которое ассоциировалось бы с роскошью и удовольствием. За идеями дело не встало, а вот поставщиков какао-бобов и экзотических фруктов надо было еще поискать. Новое дело так увлекло, что мы бы до утра просидели, позабыв о перерывах на обед, отдых и сон. Однако нас опекал ангел-хранитель, который позаботился, чтобы накормить и вовремя отправить по домам. Вернее, Лена поехала к себе трудиться над новыми моделями, а мы с Нинель прокатились по нескольким адресам наемного жилья, которое подобрал Лев Соломонович. К сожалению, те варианты, что он нашел, не соответствовали нашим запросам. Одно слишком далеко от центра, другое маленькое по площади, а третье заломили непомерную цену, причем сразу за год вперед. В общем, вопрос с помещением остался открытым. На постоялый двор я вернулась к ужину, договорившись держать связь с Курагиной по Макпочте. А там меня крестьяне с утра дожидаются, которым я велела берестяные шкатулки на показ принести. Забыла о них, а напомнить некому. «Показывайте, что там у вас!» Я устроилась в обеденном зале, и пока подавальщица накрывала на стол, уделила время маленьким мастерам и мастерицам. Едва увидев искусные поделки, я поняла, что не выпущу таких умельцев из рук. С цветочным орнаментом, с животными и сказочными персонажами, с замками и лугами мне притащили шкатулочек на любой вкус, размеры от крошечного со спичечную коробку, до полноценного ящичка, где можно хранить рукоделие, натуральные материалы, эксклюзивная ручная работа, прибавить которым название нашего товарищества, и это будет узнаваемо. Дно коробок можно выстелить шелком, а место для конфет отделить перегородкой или переложить бумагой. «Это я покупаю!» – сгребла весь товар, что у мастериц был при себе. и у меня к вам будет деловое предложение. Пришлось срочно вызывать Курагину, чтобы вместе составить заказ на упаковку. Пока ее дожидалась, обговорила с Харитоном, где разместить теперь уже наших мастеров, и что еще нужно будет докупить в связи с прибавлением населения. Нинель примчалась, попутно прихватив Елену, и мы до глубокого вечера ломали головы, чтобы прийти к единому стилю и составить заказ на нужные нам коробки и шкатулки. Посоветовавшись с помощниками, я решила, что завтра утром женщины с детьми отправятся в Роднино вместе с Мироном и частью груза, а мы выдвинемся после обеда, когда оплатим и получим заказ на комплектующие к паровой турбине и другим узлам м е х а н и з м о м участвующих в производстве сахара и конфет. Ранним утром постоял ы й двор гудел. Люди собирались, грузились на телеги, запасались провиантом и прочими хозяйственными вещами. Узнав, что Мирон с Забавой отбывают вместе с крестьянами, прибыл господин Филаретов. От его громогласного приветствия проснулись люди даже в соседних домах. Оказывается, вчера Алексей Добрынич взял со свадьбу дочери отмечать. А сегодня был, ну, очень шумный. хорошо хоть Ума хватило в кабаке ниже по улице расположиться, а то, не представляю, как бы вечером выдержало его присутствие. «Ваш светлость! Слышал, вы завод скоро запустите!» Обдавая хмельным духом, подошел Филаретов для разговора. «Верно слышали? Вот закупим сегодня с Максимом Яковлевичем недостающие детали, после на место доставим, отремонтируем неисправности и тогда сделаем пробный запуск». — подтвердила я. — Стал быть, сырье понадобится? Или своим довольствоваться будете? — продолжил допытываться купец. — Понадобится, Алексей Добрынич. Я закивала. — Ой, как понадобится! А у вас есть что предложить? — А как же! Второй урожай свеклы на полях зреет. Обычно я на торг везу и там излишки продаю. Но раз уж теперь дочка у вас в ослужении будет, может, вы выкупите? Подводы мы быстро снарядим. Дороднина лично доставлю. Заодно и посмотрю, как молодые устроились, а? Отличное предложение! Давайте, пока Мирон не уехал, вы и обсудите с ним детали. Сговорились мужчины быстро. в и д н ы еще накануне за чаркой успели обсудить вопрос. А сегодня только ожидали мы его одобрения. Кому, как не Мирону, знать, какой урожай хранится в амбарах Филаретова? На меня столько дел разом навалилось, что я упустила из виду, чем занимается Алексей Добрынич с семейством. Выходит, теперь у меня собственный поставщик образовался, и ему хорошо с родичами дело вести, и мне двойная польза. На службу-то через клятву принято брать, стало быть, н е обмануть, ни по-свойски п о б л а ж к е тестью Мирона или забавы делать не будут. Сами клятвы, посоветовавшись со старостой... И господином Шехниным я решила принять дома в торжественной обстановке в присутствии жителей Роднина. Утреннюю суету неожиданно разбавил приятным визитом молодой мужчина в форме полицейского ведомства. На груди у него сиял позолотый знак мага четвертой категории. — Ваша светлость, княгиня Ольбранская! — безошибочно угадал меня среди постояльцев в ранний час заполнивших обеденный зал. — Верно. А вы? — Разрешите представиться, полуэктов Якоб Иванович, штатный маг дворянского полицейского ведомства, направлен полицмейстером Богушевым Иннокентием Витальевичем, готов следовать к месту, где потребуется моя помощь. По военному четко отрапортовал маг. — Якоб Иванович, как же я рада вашему появлению! Поднялась навстречу молодому человеку, с улыбкой наблюдая, как он невесомо касается губами моей ладони. Признаться, у меня на вас большие планы. Вы не представляете, сколько всего требуется исправить в поместье, которое долгое время находилось без хозяйского присмотра. а ч е г о ж, представляю. Я родом из крестьянской семьи, вырос в деревенском доме, и лучше прочих знаю, каково это, когда в амбарах заводятся грызуны, Посевы погибают от засухи, а дороги становятся непроходимыми, едва только дождик их намочит. После обмена любезностями маг передал письмо, которым его начальство уведомляло меня о полномочиях господина Полуэктова. Помимо магической помощи по хозяйству, которая на самом деле служила прикрытием в обязанности Якоба Ивановича, входила проверка деятельности господина Бирюкова. а также помощь в уменьшении популяции волков. «А как же вы один управитесь? Места у нас глухие, дикие», – засомневалась я, купившись на внешний вид полуэктова. По сравнению с Бирюком, Якоб Иванович выглядел субтильным мальчишкой. Матерому, матерому воину, каким казался Григорий Михайлович, такого на одну ладонь положить, второй прихлопнуть вместе со всей его магией. — С чего вы решили, будто я один отправляюсь? — удивился маг. — Со мной д и н щ и к и кучер едут. Оба при армейских чинах, свое дело знают. Не извольте беспокоиться, я р о с л а в Елизаровна. Продемонстрировал кулак, объятый огнем, который быстро втянулся в руку. — Мне есть чем удивить любого противника. — О, х в таком случае я спокойна. — Изволите вместе с управляющим выехать? Или же меня дождетесь? Я во второй половине дня отбываю, или даже завтра, если сегодня не успею. — Я бы предпочел пораньше отправиться, чтобы непредвзято оценить действия известного вам человека, — ответил маг, понизив голос. — В таком случае давайте я представлю вас управляющему, он будет только рад такой надежной охране. Узнав, что вместе с ним отправится маг, Мирон засиял, как новенький золотой. Я могла только представить его триумфальное возвращение в деревню после долгого отсутствия. При нем красавица-жена, маг в придачу, новые крестьяне, товаров, полные повозки. Надеюсь, Бирюк не сильно его носом в грязь макнет. И вообще, я посмотрела на их встречу. Жаль, придется довольствоваться только рассказами. Когда, наконец, караван-повозок выехал из ворот постоялого двора, я перевела дух. Очень уж много суеты занимали сборы, а у меня впереди еще целый день, насыщенный событиями. Прихватив с собой Максима Яковлевича, я отправилась в банк, перед этим заглянув в полицейское управление, чтобы забрать копии документов. От души поблагодарила Коромыслова за посильную помощь и пообещала, что в следующий раз непременно сообщу о приезде заранее и загляну в гости. Оказывается, «На Платона Викторовича я произвела впечатление. Он только обо мне говорит и ждет новой встречи». М «Да, и не пошлешь ведь Карамыслова-младшего лесом». Старший оказал неоценимую услугу, пригласив на вечер. С магом вопрос легко решился и знакомства полезные завела. От полицейского управления до банка было рукой подать. Мы с помощником прогулялись пешком, подгадав время визита к открытию. С собой у нас были векселя на оплату, квитанции, чеки. Все, что требовалось оплатить, мы оплатили. Остаток средств я сняла, оставив минимальную сумму, чтобы не закрывать счет. Затем мы объехали лавки, где ш и х н и н подтвердил договоренности о закупке деталей и доставке. После я отправила мастера на постоялый двор. чтобы принимал товар на месте и сразу проверял количество и качество. Мало ли, брак подсунут или же чего-нибудь не доложат. Сама же направилась в контору Кальмана. Лев Соломонович обещал дать ответ по драгоценностям. — Вынужден вас огокчить, — с грустным видом сообщил господин Гольдман. — Слишком мало в г е м е н е Покупатель должен созгеть. для покупки. Спешка в таком деле ни к чему. Однако я могу посодействовать, чтобы вам выдали с у д у в банке. Со своей стаганы готов стать погучителем. Пгичин для отказа я не вижу. Ваша платежеспособность не вызывает сомнений. Подумайте, суда позволит выиграть в гемя, за какого ваши д г а г о ц е н н о с т и уйдут за хорошую цену. К тому же, Суда позволит с газу запустить погоизводство. Возможно, вам даже не потребуется погодовать фамильные угошения. г К судам и кредитам я относилась настороженно. Одно дело, когда рискуешь собственными накоплениями, неважно, в чем они выражаются, в золоте или драгоценностях. Другое, когда под залог банк опишет имущество. Мало ли, какой форс-мажор случится. Потеряю я тогда намного больше. Взяв паузу на р а з м ы ш л е н и е решила навестить торговый дом купца Мануйлова. «Шехнин все уши п р о ж у ж а л вторым паровым двигателем!» «Нам бы он пригодился, конечно. Ради него можно было бы решиться на суду. Однако проездила я зря. Купца на месте не застала. А его управляющий пояснил, что хозяин ничего продавать не собирается». «Может, и к лучшему. Обойдемся пока старыми механизмами, а о новых подумаем, когда встанем на ноги». Рассудив так, я вышла из лавки и заметила на другой стороне улицы кондитерскую. Вспомнила, что в суете забыла купить гостинцев для Матрёны и Дуняши. Поэтому велела извозчику подождать, а сама направилась в заведение через дорогу. Богатый ассортимент и вежливое обслуживание приятно удивили. Я прикупила пакет пирожных и не удержалась от соблазна их тут же попробовать. Божественный вкус! Нежные слои бисквита со сливочным кремом и ореховым безе, посыпанные сверху сахарной пудрой, а по бокам украшенные жареным миндалем. И все приготовлено из натуральных продуктов, ни грамма химии. Особенный вкус пирожному придавал вишневый бренди, которым его сбрызгивали при подаче. Последний ингредиент навел на мысль о конфетах с ликером, вроде пьяной вишни, да и просто засахаренных фруктов в шоколаде. Идея стоящая, надо ее как следует обдумать. Помню, я даже готовила в прошлом подобное лакомство. Растапливала на огне шоколад, обмакивала в него клубнику, наколотую на длинную зубочистку и помещала ягоды в прохладное место, чтобы оболочка застыла. Иногда вместо шоколада Использовала кондитерскую глазурь, получалось необычно, красиво и вкусно. Для массового производства понадобятся формы и, собственно, само сырье. В общем, вместо того, чтобы ехать на постоялый двор, я отправилась к заводским мастерским «Стольля». Рихард, с которым я вчера познакомилась, обмолвился, что они выполняют разнообразные заказы, помимо производства сельскохозяйственного инвентаря. быть может Согласиться сделать эти формы? Рихард оказался на месте и внимательно меня выслушал, после чего засыпал вопросами. Уже через минуту я сдалась, признавая, что не так хорошо разбираюсь в технических деталях, как мой помощник. Пришлось срочно вызывать Шехнина, отправив записку с посыльным. Максим Яковлевич примчался так быстро, как только смог. А уже через час я спешила в банк за судой. потому что Рихард предложил выкупить станок с конвейерной линией для упаковки готовой продукции. Знал, чем меня подкупить. Я частично решила вопрос по упаковке конфеты и нижнего белья, но отказаться от установки, которую предлагали за треть рыночной стоимости, не сумела. Суду мне выдали под залог драгоценностей и части имущества. Львиная доля ушла на оплату счета, выставленного Столлем. ь и закупку сырья для упаковки, а на оставшиеся средства я проехалась по лавкам и скупила все какао-бобы, что имелись в наличии. С оформлением документов и закупками я провозилась до вечера, переложив отъезд на следующее утро, а уже на рассвете караван, изгруженных под завязку повозок, выдвинулся в обратный путь.